245. Действиями именно сегодня, определяем путь свой на завтра и устилаем его возможностями или лишаем себя таковых. Главное не дать ничему заслонить путь и цель пути, главное не оторваться от звезды ведущей, главное идущего впереди иерарха не упустить из вида. Все окружающее стремится затмить ведущую звезду и отвлечь сознание от наинужнейшего. Но, несмотря на тьму ночи, туман, бури, ненастье и дождь, корабль духа идет к своей цели, как судно к назначенной гавани. Держать неуклонно правильное направление будет решением вопроса. А встречные волны хорошему судну не препятствие, лишь бы двигатель был мощным. Двигателем духа является огонь, и самый мощный огонь — это огонь устремлений. Из атомов в спиральном движении слагаются звезды, системы миров и целые галактики. Так и духа Монада в спиральном движении в беспредельности собирает вокруг себя целый мир, микрокосм человека, чтобы стать когда-то отправным фокусом творчества целых миров. Для творчества нужны знания и опыт. То и другое дается лишь жизнью и в жизни, и в этом ее цель. Если цель эту осознать, и от нее не отклоняться, и о ней не забывать ни на миг, то жизнь человека становится целеустремленной, то есть осмысленной. Как мало количество тех, кто знает, куда идет, и зачем, и понимает смысл придорожных мелькающих знаков. Если бы только сознание могло воссчувствовать, что все, идущее мимо него, само по себе ничто и обречено на уничтожение, но важно лишь как неизбежные необходимые условия для достижения цели, Люди же полагают смыслы и значения текущих явлений в них самих, и тем связывают себя с ними и погружаются в них. И многие тонут, захлебываясь в океане явлений материального мира, между тем, крешение просто. Моего нет ничего, ничто не принадлежит мне, все дано на время, для ограниченного жесткими сроками времени пользования, все этой жизни уйдет, оставив лишь плод опыта и знания, если путь пройден успешно. Если же нет, то все надо начинать сначала, проходя вновь неусвоенный ранний опыт. Сброшенными оболочками когда-то живших на земле форм устона земная кора. Они трансмутировали собой и утончили грубые покровы планеты, но жизненный принцип их, собранный когда-то, перешел в новые формы растительного, животного и человеческого царства. Привязывает свое сознание к временной форме, в которой оно обитает, нецелесообразно и не соответствует духу вещей, эволюционному предназначению человека. Мое только то, что «меккум порто» и только лишь в духе носимы мое навсегда. Так научается путник пути беспредельного различать истинные постоянные ценности духа от явлений временно приходящих и свободу находит в духе. на ярость наступающих отовсюду внешних условий должен ответить он мощно даже это пройдет это пройдет но останется опыт и знания принесенные этим для духа знание это дает силы стойко и мужественно идти через жизнь не отклоняясь от цели